Поскольку разделение труда в каждой отрасли еще не наметилось тогда так отчетливо, как впоследствии, профессия вежливого и образованного авантюриста, который выманивает у вас деньги у Уайти или избавляет вас от них в Мэрибоне, часто соединялась с ремеслом грабителя, который где-нибудь в лисьем млагу или зябликовой роще приказывал такому же щеголю, как и он сам, кошелек или жизнь. К тому же в те времена обращение отличалось некоторой грубостью и резкостью, которой впоследствии повлиялись значительно смягчились. Мне кажется, я припоминаю, как отчаянные люди более беззастенчиво прибегали тогда к рискованным способам приобретения богатства. Правда, и тогда уже отошли в прошлое те времена, когда Энтони Эвуд мог сокрушаться о казни двух молодцев, людей неоспоримой отваги и чести, но которых безжалостно повесили в Оксфорде по той лишь причине, что нужда заставила их собирать дань на большой дороге. Еще дальше были от нас дни бешеного принца и его приспешника Поинца. Но все же и тогда обширные пустоши под Лондоном и малонаселенные окраины давали прибежище тем рыцарям большой дороги, которые со временем, возможно, выведутся вовсе. Садникам-грабителям, промышлявшим своим ремеслом невезучтивости. Подобно Гиббиту в хитроумном плане Щеголя, Они кичились тем, что слывут самыми благовоспитанными разбойниками на всю округу и совершают свои дела с подобающей вежливостью. Поэтому молодому человеку в моих обстоятельствах не следовало приходить в негодование, если его ошибочно принимали за представителя этого почтенного сословия. Я и не обижался. Напротив, я находил развлечение, попеременно возбуждая и усыпляя подозрительность своего робкого попутчика и нарочно действовал так, что еще больше приводил в замешательство мозг, от природы не слишком ясной и затуманенной вдобавок страхом. Когда моя непринужденная беседа убаюкивала его и совершенно успокаивала, довольно мне было спросить у попутчика, как бы невзначай, куда он держит путь или по какому делу, и тот снова настораживался. Вот какой оборот принял у нас, например, разговор о силе и резвости наших лошадей. «Право, сэр», — сказал мой попутчик, — «в галопе я с вами тягаться не стал бы». «Но позвольте вам заметить, что ваш Мерин, хоть он и очень красив, что и говорить, слишком мелкокост и вряд ли достаточно вынослив в беге. «Рысь, сэр!» — тут он пришпорил своего буцефала. «Мелкая рысь!» «Вот самый правильный аллюр для доброго коня. И будь мы поближе к какому-нибудь городу, я взял бы обогнать вашего красавчика на ровной дороге, только не вскачь за две пинты кларета в ближайшей харчевне» я согласен сэр был мой ответ кстати и местность здесь подходящая «Хм, э, э, э замялся мой приятель я поставил себе за правило во время поездки не переутомлять коня на середине перегона никогда нельзя знать не понадобится ли вдруг вся его прыть кроме того сэр утверждаю что мой конь не отстал бы от вашего я хотел сказать при равной нагрузке вы же весите на добрых четыре стоуна меньше чем я прекрасно я согласен взять добавочный груз сколько весит ваш чемодан — Мой чемодан? — переспросил он растерянно. — Он у меня совсем легкий, как перышко, рубашки до да чулки. На вид он довольно тяжел. Ставлю две пинты кларета, что он покроет разницу в весе между нами. — Вы ошибаетесь, сэр. Уверяю вас, глубоко ошибаетесь, — возразил мой приятель и отъехал к самому краю дороги, как он это делал каждый раз в минуту тревоги. «Ладно, я готов рискнуть бутылкой вина, или, если хотите, я поставлю 10 золотых против пяти, что привяжу к седлу ваш чемодан, и все-таки обгоню вас рысью». Это предложение довело тревогу моего приятеля до предела. Нос его изменил свою обычную медную окраску, сообщенную ему многочисленными чарками белого и красного вина, на бледно-оловянную, а зубы выбивали дробь от ужаса перед откровенной дерзостью моего предложения, которое, казалось, разоблачило перед несчастным дерзкого грабителя во всей его свирепости. Пока он, запинаясь, искал ответа, Я несколько успокоил его вопросом о показавшейся вдали колокольни и замечанием, что теперь нам уже недалеко до селения и мы можем не опасаться неприятной встречи в дороге. Лицо его прояснилось, но я видел, что он еще не скоро забудет мое предложение, показавшееся ему столь подозрительным. Я докучаю вам такими подробностями о своем попутчике и о моем подтрунивании над ним, потому что эти мелочи, как не пустячные они сами по себе, оказали большое влияние на дальнейшие события, о которых мне придется рассказать в моей повести. В то время поведение попутчика внушило мне только презрение к нему и утвердило меня в давнишнем моем убеждении, что из всех наклонностей, побуждающих человека терзать самого себя, наклонность к беспричинному страху – самая нудная, хлопотная, мучительная, И жалко